Страна была населена довольно густо. Местами жило на квадратной миле до тысячи человек. Земледелие, как и в старину, почиталось у кельтов занятием, недостойным свободного человека, но поля были отлично обработаны руками рабов. Между прочим, кельты первые применили искусственное удобрение почвы. Процветало у них и скотоводство. В стране были проведены отличные дороги, А в мореходстве кельты первые в широких размерах применяли паруса, в то время как эллины, латины и финикийцы пользовались почти исключительно веслами. Торговля и промышленность были довольно оживленны, хотя промышленность не достигла высокого уровня ни в какой отрасли. Добывали здесь и драгоценные металлы. Молва прославляла даже Галию как богатейшую золотом страну, но, по-видимому, месторождения золота и серебра не были особенно богаты, и добывалось золота довольно много только потому, что руками рабов тщательно разрабатывались и очень небогатые рудники. Кельты имели свою письменность, и жрецы у них обладали познаниями довольно значительными по сравнению с распространенными в остальной массе населения. Военное искусство не достигло у кельтов высокого развития. Главную силу войска составляла конница, пополняемая знатью. Пехота не отличалась серьезными боевыми качествами, а огромный обоз постоянно стеснял войска в движении. Римского обычая укреплять лагерь кельты не применяли. Кельты находились еще на той стадии развития, которая характеризуется преобладанием родового быта. Роды жили особыми поселками, политическими единицами у кельтов являлись кланы, роды, управляемые отдельными князьями. Города представляли собой только укрепленные торговые пункты и политических тел не образовывали. Во многих кланах выделялись лица и целые семейства, которые обладали такими богатствами и таким влиянием, что пред ним власть князя совершенно бледнела. Результатом этого являлось полное господство кулачного права. Государство теряло возможность охранять свободных людей, и чтобы найти защиту или поддержку, людям бедным приходилось отдаваться в зависимость кому-либо из богатых». Богатые и знатные стремились сохранить такой порядок вещей, а масса населения требовала восстановления власти князей, и на этой почве шли непрерывные смуты. При значительной раздробленности кельтов у них было все-таки сознание, или скорее чувство своего национального единства. Друиды общая всем кельтам жреческая организация, во многих поселках играли и политическую роль, и объединяли Галлию, Британию и, быть может, и другие страны, населенные кельтами. Сознание национального единства развивалось и укреплялось у кельтов благодаря столкновениям с римлянами и германцами. Подобно тому, как у латинов это сознание окрепло именно при давних еще столкновениях с галлами, силы, которая бы могла объединить все племя кельтов, у них не создалось. Ни друиды, ни аристократия не способны были этого достичь, потому что преследовали исключительно свои сословные интересы и в то же время были довольно влиятельны, чтобы помешать кому бы то ни было другому объединить страну. Поэтому вся Галлия распадалась на множество отдельных и не очень прочных союзов. Внутри каждого постоянно отношения колебались между превращением союза в гегемонию и полным его распадением. Отдельные союзы враждовали и соперничали друг с другом и были совершенно не способны предпринимать одновременные и согласно какие-либо значительные действия.